13. Подрывная команда прилетела рано утром. Девчонки встречали их на аэродроме, взяв свой уазик, разрисованный светкой. Самолет, в последний раз взвыв двигателями, затих. Открылась дверь, и о землю стукнулась железная лестница. Первым спустился высокий, крепкий, наголо обритый прапорщик в сером камуфляже. Вторым, не обращая внимания на лесенку, спрыгнул маленький Юркий Гражданский. в яркой куртке и светлых джинсах. Следом за ним на землю упали два увесистых баула, судя по звуку, тяжелые, набитые шашками с пластиковой взрывчаткой. Последний пятясь по лестнице задом, спускалась девушка в сером камуфляже с желтой надписью ОМОН на спине с закинутым за спину АКМ. Ее короткие черные волосы смутно что-то напомнили Натке. Девушка спустилась на землю, повернулась к ним лицом. «Зинка!» Виск Машке, казалось, заставил горы испуганно дрогнуть. Надка мгновенно узнала Зинку Зиндгер. Она, радостно завизжав, совсем как маленькая, раскинула руки в стороны и побежала к ней. «Надка! Машка! Кувалда! Лика! Боже мой!» Зинка от неожиданности и радости присела, и тут же они в пятером обнялись, радостно смеясь. Массивный прапорщик и гражданский, закурив, молча наблюдали встречу, о чем-то тихо переговариваясь. «Зинка, зараза, ты чего тут делаешь-то?» Машка сверкала изумрудными глазами, радостно скалилась. «Да вот, прилетела вашу секретную байду взрывать! Я же сейчас взрывотехник, в ОМОНе работаю. В тюрьме недолго проработала, перевелась. Вот. Ну а вы-то, вы-то как?» «Ой, девки, давайте уже на базу приедем и сядем и поговорим нормально!» Они быстро загрузили в УАЗик баулы и Лика повела машину к базе. «Значит так», – решительно сказала Светка, Рубанов рукой, когда они приехали на базу. «Сегодня отдыхаете. И ночью тоже. Взрывать будете завтра на рассвете, потом улетите. Врачих с собой заберете заодно. Зинка, ты к нам в домик, а вы мужчины. Костя. Подошел Костя, пожал руки прибывшим. «Костик, вот мужчины, размести их где-нибудь поудобнее. Ненадолго, на сутки». Костя молча кивнул и повел прибывших, на ходу отдав команду двум бойцам, чтобы они забрали баулы с взрывчаткой. Девчонки гурьбой ввалились в домик. Машка засуетилась, забегала. Они с Ликой вдвоем раза три куда-то убегали и совсем скоро был накрыт шикарный стол. С тушенкой, с разнообразными консервами. с ананасовыми дольками в железных банках. Подмигнув, Машка вытащила две булькнувшие фляжки. «Машка, откуда?» – удивленно спросила Надка. «Из личных запасов коменданта. Медицинский. Будем разбавлять сиропом от ананасов». Костика предупредила, чтобы службу за нас потащил немного. Они сели за стол. Машка быстро разбавила спирт, разлила по кружкам. «Ну, девки!» – встала она с кружкой. «Давайте выпьем за встречу!» Смеясь, они чокнулись и разом выпили. Натка едва не задохнулась, в один глоток выпив спирт. «Машка, ты с ума сошла!» Сдавленно выдохнула она, вытирая выступившие слезы. «Это же невозможно пить!» «Ничего!» – тряхнула Машка волосами. «Главное, на открытый огонь не дышать, а так нормально!» «Ну, Зинка, рассказывай!» Они просидели до глубокой ночи, смеясь. Вспоминали училище, рассказывали о своей службе. Зинка, раскрасневшаяся от спирта, с восхищением слушала рассказы девчонок. «Девки!» – протянула она. «Ну вы стали такие! Давайте за вас!» Надка сидела за столом, слегка охмелевшая, слушая девчонок. И как будто не было в эту минуту ни войны, ни смертей, ни крови. Как будто они сидели, как когда-то в столовой училище. На занятиях по этикету под цепким взором Изольды обучаясь, как правильно пить коньяк или вино. «Да уж», – вдруг хмыкнула она, – «не научила нас, медичка, пить спирт, разбавленный сиропом от консервированных ананасов».